199. -е. Матерь Агни-йоги Там, где что-то творится во имя владыки, там луч его сделателем блага. Нельзя от учителя отрываться или забывать его. Толпы хвостатых ждут каждого мгновения забывчивости, чтобы свои излучения поставить на место луча и воздействовать яро. Особенно нельзя забывать об этом сейчас, когда расстройство стихии и нарушения планетного равновесия достигли предела.